Рыка-кабалда был странное существо, вернее, существо-вещество-естество, так он сам называл себя. Существо, потому что живая мыслящая личность. Вещество, потому что он, рыкка, состоял, по его словам, из всех веществ, которые только и есть во Вселенной. А естество – это его натура, его характер. Какой именно характер, вы и сами уже поняли». Рыкка Аккабалда мог принимать любой облик, но прямо как людоед в сказке про кота в сапогах, мог превратиться в межпланетного оранжевого комара, а мог в гигантского осьминога или змею длиною в сто пространств. Но больше всего он любил быть чудовищем, похожим на громадного крокодила с сотней лап, зубастой пастью и чешуйчатой спиной. На спине сквозь чешую торчали рога и зубья, и росла кустами рыжая шерсть. Голован говорил, что Рыка, скорее всего, обычный сторожевой дракон из пространства черных пирамид. Такие драконы там охраняет вход в спиральную воронку, ведущую в абсолютное ничто. Какое это пространство? Зачем там непонятные пирамиды и что такое абсолютное ничто? Голован не знал. Когда-то еще на Земле он читал про такие вещи в книгах из серии «Загадки странных миров». Но во всех загадках разобраться не успел. Однажды он с такой книжкой шел из библиотеки. Четверо крутых спросили, есть ли у него деньги. Денег не было. Четверо спихнули Голована с моста в речку Волчанку, в ледяную воду. Из речки Голован выбрался и даже раскисшую книжку не потерял. Но с навалившейся после этого простудой справиться не смог. И теперь здесь, на астероидах, Глован часто рассуждал о разных космических проблемах. Насчет Рыка он выдвинул гипотезу, что этот тип по вредности характера не ужился с другими драконами, и его выгнали из пространства черных пирамид. Или сам ушел в другие миры, потому что индивидуалист отыскал во Вселенной такое пространство, где никого похожих на него нет, и объявил себя единственным и неповторимым. В самом деле Рыка Аккабалда заявлял не раз, что он единственный в мироздании такое вот черное и бесконечно громадное существо, вещество и естество. Мало того, он объявил себя носителем мирового зла. Потому что, рычал он, зло так же необходимо, как добро, для равновесия Вселенной. Без такого равновесия она рассыплется, и наступит конец света. Тут он, разумеется, загибал. Как не раздувайся, а для носителя мирового зла он был мелковат. Да и не в драконах мировое зло. Оно, к сожалению, рассеяно по всему свету, как и добро, конечно. Поэтому с ним так трудно бороться. А Рыка, он был скорее носителем мелких вредностей и пакостей. Так ему однажды и сказал Донни Рыкка тогда ужасно разъярился, дотянулся хвостом до трех стеклянных мостов, которые Дони построил ради интереса и красоты между необитаемыми астероидами и разнес их в дребезги. Доня в ответ на ту выходку пожал плечами, сказал, что придумает мосты лучше прежних и окружит их таким защитным полем, что Рыкка обломает о него свой хвост и клыки. И придумал. А еще раз Рыкка отчаянно расферепел, когда Минька-порох сложил про него дразнилку. Все-таки иногда фантазия у Миньки появлялась. Рыкка стукнули кувалдой, и теперь он, вот беда, стал не рыкка а Кабалда, а простая Рык-балда. Доня Макечек тут же сочинил на эти слова музыкальный мотив. И жители астероидов, кроме сырой веранды, распевали обидную песенку на все пространства. Рык обесновался так, что тряслись созвездия, а несколько астероидов сошли с орбиты и улетели из пояса. Он орал, что поймает малолетних преступников и паршивых сочинителей поодиночке, открутит им головы, ноги и руки и превратит обидчиков в атомную пыль с отрицательными зарядами ядер. Но поймать Рыка никого не мог. Все, даже сырая веранда, умели делать из скользких магнитных полей невесомые и невидимые скафандры. Эти скафандры были придуманы очень хитро. Они появлялись на малолетних преступниках в тот миг, когда Рыка протягивал к ним лапы, даже если внезапно через несколько пространств. И добыча ускользала у носителей мирового зла между пальцев, как сосулька. За это Рыка обзывал своих противников скользкими лягушатами. Порой между ребятами и Рыкка велись настоящие бои. Аленка и Веранда в них не участвовали, а мальчишки носились вокруг ревущего существа-вещества естества на управляемых кометах и обстреливали его из рогаток мелкими астероидами. Конечно, большого вреда для Рыкка в этом не было. Он ведь не хуже ребят умел строить защитные поля. Но порой в таких полях попадались дырки. Если астероид попадал в дырку, Рык коревел и зализывал шишку, а его противники радостными воплями отмечали военный успех. В отместку Рык рушил постройки, которые ребята возводили на астероидах и вокруг, если, конечно, они забывали про защитные поле или делали его слабым. Насылал полчища кусачих оранжевых комаров, которые, впрочем, не могли прокусить скользкие скафандры. Подслушивал разговоры и вставлял ехидные замечания. Минька сперва опасался, не уничтожит ли Рыкка венерин башмачок, ведь не будешь все время держать планету в защитном коконе. Но скоро стало ясно, повредить настоящей непридуманной траве Рыкка не может. Случалось, что Рыка Аккабалда был настроен мирно, иногда он даже снисходил до бесед с этими бестолковыми лягушатами. С Главаном он рассуждал иногда о строении великого кристалла Вселенной, о хитростях потока времени и о загадках плоских пространств, где третий вектор равен нулю, но искривленность плоскостей такова, что выше всякой фантазии и создает эффект многомерности. один раз они заговорили про абсолютное ничто. Рыкка сидел в гигантском каменном кресле, которое вращалось в гуще созвездий, Он развалился, закинул сотню левых ног на сотню правых и снисходительно вещал. «Так и быть, открою вам, главастики, одну из великих тайн мироздания. Абсолютное ничто — это всего лишь выдумка древних мудрецов, которые любили заниматься бесконечными рассуждениями о всякой ерунде и высасывать свои идеи из пальца». «Ну, скажите на милость, что такое это абсолютное ничто, по вашему разумению?» «Наверное, это абсолютно черная пустота», — подал голос Донни Макичек. «Ха-ха-ха! Если вы эту черноту видите и представляете, значит, она есть. Значит, она уже не ничто. В том-то и дело. Ничто — это когда нигде ничего нет». «Даже черноты и пустоты! А кто может увидеть это и доказать?» «Ну, кто-нибудь, не все ли равно?» — неуверенно сказал Голован. «Опять! Ха-ха-ха! Если есть кто-нибудь, значит, понятие «абсолютное ничто» абсурдно. «Как же оно абсолютное, как ничто, если в нем кто-то или что-то есть, а?» «Вот поэтому я и покинул то дурацкое пространство черных пирамид. Какой смысл караулить дыру, в которой будто бы есть то, чего на самом деле нет?» «Про ничто вообще бессмысленно говорить, есть или нет», — вставил свое суждение Голован. «Тем более! Это ты верно заметил!» — одобрительно закряхтел в кресле астероиде Рыка. Я вижу, как в кое ком из вас появляются признаки некоторого здравомыслия. Беседуйте со мной почаще, и, может быть, постигнете кое-какие закономерности мироздания. Если я, конечно, до той поры, ха-ха, вас не сожру. Все развеселились и стали наперебой разъяснять Рыка, что сожрать их невозможно. Пусть попробует схватить. «А я не буду хватать! Проглочу на лету!» Опять смех. Ну, проглотят. Ну, посидят они внутри у черного и многолапого. Противно, конечно. Душ как-нибудь выдержат в своих спецскафандрах. А потом придумают дробитную машину и вырваться наружу. А рыка будет заштукатурить в своем пузе пробоины, сделанные изнутри. Рык, как кабалда, кончиком хвоста почесал пузо, сказал «Ну вас!» и улетел за созвездие два кота, а каменное кресло его чуть не обрушилось на планету сырой веранды. Вот опять слез было бы. К счастью, Голован успел разнести эту мебель в пыль из придуманной в одну секунду ракетной катапульты.